Глава 26. Появление Гродова в небольшом штабном зале совещания осталось незамеченным. Контрадмирал Жуков о чем то переговаривался с стоявшим рядом с ним во главе стола заместителем командующего генералом Сафроновым. Два начальника секторов обороны стояли у окна между бюстами вождей революции. И с видами заговорщиков обменивались какими-то короткими отрывистыми фразами, время от времени посматривая на контр-адмирала. Заметив Гродова, сорокалетнего худощавый с жилистой брик монахов, тут же приблизился к нему и прервав попытку майора доложить о своем прибытии, решительно пожал ему руку. Примечание: Директивой и ставки Верховного главнокомандующего ВГК от 19 августа 1941 года Приморская армия была упразднена, а ее командующий генерал-лейтенант Сафронов назначен заместителем командующего Одесским оборонительным районом ООР контр-адмирала Жукова по сухопутной обороне. Вскоре, 5 октября этого же года, перед эвакуацией войск ООР в Крым Приморская армия была восстановлена. Однако командующим ее был уже назначен генерал-майор И. Петров. Конец примечания. Вы храбрый и мужественный командир Гродов. Если честно, я горжусь, что вы служите под моим командованием, и очень опасался, что вас оставят в Севастополе. Я опасался того же, товарищ Кумбрик. Это было бы несправедливо. Правильно, майор. Мы здесь еще повоюем. Начальник южного сектора генерал Иван Петров держался особняком от коллег. Он стоял у стола, и упираясь обеими руками о карту ООР, парил над ней, как нацеливающиеся на жертву коршун. А ведь он, подумалось Гродову, готов предложить контрадмиралу такой же план оттеснения противника с помощью морского десанта, какой недавно был осуществлен в восточном секторе, тем более что противник пока еще не пришел в себя, и даже строго засекреченный дивизион реактивных минометов, залпы которого во время моего десанта в районе Аджалыка почему-то так и не прогремели, все еще базируется в городе. Словно бы вычитав его мысли, генерал оторвался от карты и пристально посмотрел сквозь стекла очков на неизвестного ему майора. Уж не тот ли самый черный комиссар? Впрочем, вспышка интереса длилась недолго, и генерал вновь вернулся к излюбленному занятию полководцев всех времен и народов очередной картежной битве. Самого же Гродова отвлек вошедший вслед за ним полковник Бикетов. Начальник контрразведки сухо усадил его в отдаленном конце стола рядом с собой и в полголоса, почти не шевеля губами, принялся представлять остальных присутствующих. Как оказалось, здесь уже находились члены военного совета ООР, дивизионный комиссар Воронин и бригадный комиссар Азаров, генерал-майор инженерных войск Хренов, давно прозванный одесситами баррикадным генералом. Поскольку командуя строительными батальонами, он кроме всего прочего ведал строительством баррикад в городе, а еще секретаря обкома партии и тоже член военсовета Колыбанов, бывший начальник штаба Приморской армии, а ныне начальник штаба оборонительного района, полковник Крылов. А этот старший лейтенант едва заметно кивнул Гродов, насидевшего чуть в сторонке от стола в единственном в этой комнате кресле офицера. Это и есть тот самый Тихон Небоженко. Примечание: реальная личность. Именно он, старший лейтенант Тихон Небоженко, командовал в сентябре-октябре 1941 года дивизионом реактивных минометов, участвовавших в боях под Одессой, командир 48-го отдельного дивизиона реактивных минометов. Конец примечания. Городов с любопытством взглянул на парня лет 30, скуластого, с загоревшим небритым лицом, который, пребывая в блаженной полудреме, вовсе не чувствовал себя здесь пресловутым ефрейтором на генеральском совете. Совсем недавно его дивизион из 36 снарядных установок, да к тому же имеющий собственное зенитное прикрытие и хорошо обеспеченный снарядами, был переброшен из Подмосковья в Новороссийск, а оттуда специальным транспортом в Одессу. Первый же залпы его орудий повергли румын в ужас. Едва слышно произнес Бикетов, поскольку истребляли целые батальоны вместе с бронетехникой и прочим тяжелым вооружением. Теперь, когда обычные батареи пребывают на голодном пайке, а пехотные части понесли большие потери, на его батареи молятся во всех секторах обороны. Мне бы такую установку, хотя бы одну на полк, для предварительного, так сказать, устрашения противника. До сих пор, майор, вы неплохо устрашали его тельняшками». И это закоренелый факт, устрашали, услышал позади себя Дмитрий. «Еще там, на Дунае, на мысе Сатуно Оглянувшись, он увидел неслышно приблизившегося адъютанта порученца командующего и улыбнулся ему как старому знакомому. Впрочем, даже не оглядываясь, по одним этим словечкам закоренелый факт майор мог бы определить, что рядом с ним во втором ряду на приставном стульчике приземлился вечный адъютант Щедров, которого он помнил еще по тем временам, когда был адъютантом командующего Дунайской флотилией. К этому человеку у Гродова складывалось какое-то особое, почти трепетное отношение. Во всем этом высоком собрании Щедров оставался единственным офицером, который, пусть и со штабистской колокольни, но был ознакомлен со всеми перипетиями его румынского десанта. Он единственный, кто все еще доподлинно помнил, как именно идея этого десанта зарождалась, с каким внешним военным блеском она проходила и с каким достоинством так и непобежденный десантный отряд Гродова оставлял плацдарм на румынском мысе Сатуноу. До сих пор да, устрашали даже тельняшками, признал Гродов. Однако вечно так длиться не может. Тельняшек становится все меньше, товарищ полковник. Так что, может, все таки придадите моему полку хотя бы один миномет из дивизиона Небоженко. Исключено, разведка противника многим пожертвовала бы, чтобы заполучить секрет этого оружия, особенно его снаряда. И это уже в самом деле закоренелый факт, поддержал полковник Щедров. который, как адъютант командующего оборонительным районом, давно отвоевал себе право вклиниваться в разговор кого бы то ни было из штабистов, заставив воспринимать это как само собой разумеющееся. Да и кому охота было портить отношения с адъютантом командующего, к тому же добрейшей души человеком. Гродов взглянул на комдива минометчиков. Тот приоткрыл глаза, невозмутимо повел взглядом по залу и вновь закрыл их. Майор по-доброму позавидовал этому парню, который и здесь, и на поле боя чувствовал себя независимым и всевластным, настоящим богом войны. Такой может себе позволить подремать даже в присутствии адмирала. Последним как раз в ту минуту, когда Жуков демонстративно взглянул на часы, появился контр-адмирал Владимирский. Извините, товарищи, находился на перевязке, сдержанно объяснил он. Вы не опоздали, контр-адмирал, так сухо уведомил его командующий оборонительным районом. Начинаем. Пожалуй, пора, ворчливо обронил командующий эскадрой, усаживаясь рядом с бригадным комиссаром Азаровым. Закоренелый факт, в тон ему проворчал Щедров, по каким-то своим сугубо адьютанским определениям тайна недолюбливавший пришлого адмирала все знали что сегодня владимирский должен уйти на одном из кораблей конвоя в Севастополь как знали и то что кумеск был недоволен решением командующего не проводить заседание военсовета сразу же после успешной десантной операции Понятно, что Жукову хотелось дождаться завершения всего общевойскового наступления, которое Коммеск воспринимал уже как внутреннее дело местного командования. Ему же еще несколько дней назад следовало вернуться в Севастополь вслед за командиром десантного отряда кораблей Горшковым. Контрадмирал Владимирский прекрасно помнил, что это из-за его желания появиться в Одессе на несколько часов раньше этого отряда, погиб эсминец Фрунзе, а вместе с ним и заместитель начальника штаба ООР со всеми бумагами, в которых была расписана операция в восточном секторе обороны. И что именно поэтому план операции Севастопольский конвой по существу пришлось составлять заново и наспех. Конечно же, все делали вид, что понимают. Виной тому военная обстановка. Но со свойственной всякому командиру мнительностью Комеск догадывался, что в штабе обороны города считают вояж его на эсминце без сопровождения непродуманным и необоснованным, как неоправданными оказались и сами потери. Контр-адмирал вследовал бы сразу же вернуться в Севастополь, но он понимал двусмысленность своего положения, а потому предпочел лично присутствовать на этом победном заседании Совета обороны.